Глава 6. В самом начале нашего увлечения ниндзя, год назад, мы с Левой начертили подробный план улицы Набережной. Родная улица, как японская деревня, где живут затерявшие среди мирных земледельцев и ремесленников демоны ночи. И в том случае, если войско Сюгуна, военного правителя Японии, страны восходящего солнца, вторгнется в наши пределы, Мы должны мгновенно скрыться от их мечей и стрел. Для этого надо знать до мелочей, где какие строения расположены, где могут быть ловушки, а где удобные для маскировки места. Так мы шастыли небольшими темными тенями, выцыганив у мамок в качестве специальной формы темно-синие спортивные костюмы. За последние годы набережная изменилась, Когда-то на нашей улице не было брошенных домов. Отец рассказывал, когда он был школьником, здесь много строились, а теперь из 56 домовладений десяток пустует. В одном таком доме, где никто не живет уже пять лет, мы сделали базу. Лучшего тайного убежища не придумаешь. Дом спрятан в глубине двора. Двор так зарос кустарником и травой, что не видно окон, заколоченных досками. Летом здесь и ночевать можно, да только кто позволит. В глубине двора — сараи и баня. На стене сарая мы нарисовали мишени, схематичные силуэты ростом со взрослого человека, и тренировались, мяча в цель, сюрикены и дротики, стараясь ловко выхватывать их из рукава. «Сегодня я пришел-таки в убежище», с быстро ржавеющей табличкой на стене улица Набережная, 16, но впервые взял в руки металлические звезды без азарта. Да, посмотрев реальный, в смысле документальный фильм о современной японской школе ниндзя под названием «Игорю», мы с Лёвой поверили, что после долгих и серьезных тренировок человек может стать могучим и неуловимым воином, Да, надо было начинать раньше, да чтоб тренер был настоящий. Рассеянно, без настроения, мечу дротики в грубо намалеванный нитрокраской силуэт. Часто промахиваюсь, потому что неправильно работаю кистью. Маленькие копья втыкаются мимо цели или вовсе не попадают острием в доску, шлепаются в траву плашмя. «Ты что смурной?» — замечает Лёва. «Это все тот наезд?» — киваю в ответ. — А давай пуганем, — предлагает соратник. — Кого, быков? — Не, самого ихнего хозяина. — А как мы можем его напугать? — А как будто и не мы будем. — А кто? — Найдем в сети какую-нибудь банду покруче, и как будто это она. Для начала можно в ту секретную комнату, что в подвале, дымовуху закинуть с угрожающим письмом. — Что-то зацепило меня когда я смотрел, да не досмотрел диск, что притащил для нашего устрашения старший бык. Что-то знакомое увидел я в жутком кадре, кроме дяди Наума с чужим лицом. Что это было? В кадре только Шнейдеров, стул, стены. Оператор передвигается, камера в его руках качается. Глазок видоискателя на минуту задирается вверх. Ослепительно белые палочки ламп дневного света на потолке. И вот оно. Мелькнул темный круг под потолком. Круг с блестящей проволочной сеточкой. «Но как? Согласен?» — азартно спрашивает Лёва. «Попробовать можно. Делаю вид, что идея нравится. Только надо получше разведать».